Глава шестая. Дно небольшого водоема, в котором я и Акио стояли, так неожиданно ушло из-под моих ног, что я не смогла сдержать крик ужаса. а <как> Вопила я, уткнувшись лбом в плечо Эрхана и со всей силы вцепившись в его руку. В данный момент этот мужчина был для меня подобно якорю, и я невольно искала у него защиты и спасения. Да и как могло быть по-другому, когда внезапно проваливаешься неизвестно куда и совершенно не знаешь, что тебя ожидает внизу? «Мамочка!» «Папочка!» Раздался грозный рык над моим ухом, и меня как следует встряхнули за шкирку, как провинившегося котенка. «Прекрати! От тебя так много шума!» «Ничего ужасного не происходит! И чего кричать?» «Подумаешь, водный портал! Посмотри вокруг!» Неужели так страшно? Я осторожно приоткрыла глаза и удивленно огляделась по сторонам. Мы находились в каком-то прозрачном круглом, похожем больше на трубу, тоннеле и стремительно двигались по нему вверх на специальной платформе. Они падали, как мне это показалось в начале. А за стеклянной преградой, прозрачной лазурной воде, плескались маленькие золотистые рыбки, похожие на мелкие лепестки диковинных цветов. чуть вытянутые, абсолютно плоские и одинаковые со всех сторон. Поэтому было совсем непонятно, где у них голова, а где хвост. «Где мы?» — спросила я, прислонившись лбом к прохладной прозрачной стене, пытаясь получше разглядеть маленьких местных жителей, которые, кружась в вихре водоворота, танцевали свой неповторимый танец, то превращаясь в разнообразные фигуры морских обитателей, китов, акул, осьминогов и вплотную подплывали к стене, то вновь рассыпались на множество мелких частиц. «Я же сказал, что в портале. С помощью таких тоннелей очень удобно передвигаться вне водной стихии», ответил Акио. «Обычно перемещение происходит мгновенно, но я специально замедлил наш путь, желая поразить тебя красотой моего мира». «Считайте, что у вас получилось», пробормотала я, укоризненно покачав головой, уже прекрасно понимая, что найти общий язык с главным змеем этого гадюшника будет непросто. Так как у нас абсолютно разные взгляды на многие вещи. Я другая и вряд ли когда-нибудь смогу понять змеи людей, а они, в свою очередь, меня. У них какой-то особенный мир, о котором мне ничего не известно, поэтому непонятно, где ждать подвоха и чего надо бояться. промелькнула мысль о том что еще предстоит встреча с сыном акио который почему то решил на мне жениться и настроение снова резко упало свою жизнь в этом странном подводном мире я не представляла как и не знала существует ли для меня после всех произошедших мутаций с моим организмом обратная дорога домой в этот момент платформа под нашими ногами заметно дрогнула затем я почувствовала как мы ускорились и тут же Нас вытолкнуло из своеобразного лифта на поверхность. От яркого ослепляющего солнца невольно зажмурилась, а когда немного привыкло, стала удивленно осматриваться по сторонам, не веря собственным глазам. Мы очутились в чудесном, даже можно сказать сказочном и волшебном мире. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Нас окружали огромные высокие деревья со стволами шоколадного цвета и изумрудной листвой. такой яркой и насыщенной, что казались искусственными, потому что в природе просто не существует таких сочных оттенков. Ветки диковиных великанов украшали крупные цветы с прозрачными остроконечными лепестками и молочной, чуть мутной, серединой, похожие на звезды, которые в лучах оранжевого солнца периодически блестели и переливались золотистым цветом. Между толстыми стволами в искусственных узких арках выложенных некрупной разноцветной плиткой. Журчала вода, стекающая к огромному, но мелкому водоему, в котором я и Акио, собственно говоря, стояли. «Ну вот мы и дома», — довольно произнес Нак, и, перешагнув через небольшой светлый бортик, оказался на сине зеленой траве, которая тут же мягко окутала его ноги, осушая их от воды. «Давай руку, и не бойся. Здесь никто не обидит тебя». Наг протянул мне руку и помог выйти из водоема. Трава на самом деле была мягкой, чуть шершавой, очень теплой и, к моему сожалению, искусственной. Деленое покрытие оказалось подобием огромного хорошо впитывающего полотенца. Мои туфельки мгновенно высохли, а Акио тем временем, заметив, как я внимательно разглядываю зелень под своими ногами, пояснил. Это махамон. В его основе лежит один из видов водорослей, имеющих способность фильтра. Особая технология обработки позволяет нам создавать искусственное полотно, мгновенно впитывающее в себя воду. Мы, высшие, используем его в наших домах таким образом, ликвидируя избыток влаги, который создается из-за тесного постоянного контакта с водой. Я внимательно слушала пояснения и мысленно зацепилась за слово «высшие». Скажите, высшие — это кто? это долгая история а ты наверное устала, поэтому расскажу тебе об этом в следующий раз а сейчас идем я покажу твою комнату мужчина неспеша направился по каменной дорожке, которая минуя водоем ускользала куда то за деревья знаете а мне уже лучше призналась я не знаю почему ты еще не привыкла к водной среде и видимо твое плохое самочувствие было связано с адаптацией и ухудшилось при подъеме с научного городка. Но вот ты опять на суше, и твой организм постепенно приходит в норму. Не переживай, очень скоро привыкнешь, и вода станет для тебя родной стихией. Ведь иначе и быть не может. Решив не акцентировать внимание на том, что я в принципе привыкла жить на суше, да и вообще хочу вернуться в свой родной мир как можно скорее, попыталась разговорить вредного Акио. пока тот был в благодушном настроении. «Может, все-таки расскажете, кто такие высшие?» «Вот упрямая!» Наг укоризненно покачал головой и начал свой рассказ. «Когда-то все наги имели две ипостаси и жили как на суше, так и в воде. К сожалению, в женщинах моего народа очень сильна звериная сущность, и со временем многие дети потеряли возможность иметь две ипостаси и ушли жить под воду. Нам потребовались века, чтобы выявить проблему и найти способ борьбы с ней. Но с тех пор моя раса разделилась на высших, имеющих две ипостаси и низших, живущих исключительно в море. А их нельзя излечить? Поинтересовалась я, искренне пожалев таких нагов, как Юстиниан. Ведь, живя под водой, они, по сути, изолированы от общества. Какие-то морские пленники, иначе их и не назовешь. Нет, процесс необратим. Смешанные браки между высшими и низшими, к сожалению, потомство не дают. У низших же рождаются дети, подобные им. Но природа компенсировала им отсутствие одной из сущностей, необыкновенными, можно сказать, уникальными умственными способностями. Все гениальные открытия и достижения принадлежат низшим, я их очень уважаю и ценю, и делаю все возможное, чтобы улучшить их жизнь. «Кстати, а мы пришли». Действительно, я и не заметила, как мы вышли из сада и оказались перед белоснежным домом, больше похожим на дворец. Огромные широкие мраморные ступеньки, ведущие к входной двери, несколько этажей, две башни по бокам, обвитые каменными лестницами, словно змеями, скрывающиеся в облаках, алая резная черепица в свете солнечных лучей, полыхающая огнем. Водопад, стекающий по одной из стен, в тонкий жёлоб, конец которого терялся где-то в парке. Дом выглядел сказочным и каким-то нереальным. «Идём». Акио стал подниматься, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. У входа в ожидании приказаний стояла молоденькая светловолосая девушка в ярком оранжевом длинном платье и белоснежном переднике, которая при нашем появлении... низко опустила голову и прошелестела. «Добрый день, Эрхан». «Лисси, все готово?» Уточнил Нак и, услышав положительный ответ, стал отдавать указание приготовить ванну, принести ужин, к которому обязательно подать горячий брик, и отправить послание Юстиниану с сообщением, что Эрхе, то бишь мне, требуется восстанавливающий минерализированный коктейль. Пока Акио беседовал с девушкой, Я рассматривала зеркальное фойе этого особняка и понимала, что подобного никогда не видела даже в музее. Стены, украшенные фресками, лепниной и множеством зеркал, золотые фигуры дельфинов, в пасти которых сияли круглые камни, излучающие теплые желтые свечения. Мозаичный витражный потолок. Все вокруг было нереально красивым. Лилия. Привлек мое внимание Акио. Это Лисси. твоя личная служанка, и она будет выполнять все просьбы и пожелания. Если что-нибудь понадобится или возникнут вопросы, она тебе во всем поможет. Очень приятно познакомиться. Улыбнулась я, решив, что мне стоит попытаться расположить к себе обитателей дворца, ведь никогда не знаешь, откуда может прийти помощь. В ответ девушка низко-низко мне поклонилась, онак даже не обратив на нее никакого внимания, сообщил. Идем, я покажу твою комнату. Там ты сможешь отдохнуть, а чуть позже поговорим. Думаю, у тебя накопилось немало вопросов, да? Я согласно кивнула. Мне нужна была информация об этом мире, чтобы знать, как действовать дальше. Впереди предстояло знакомство с незнакомым мужчиной, с сыном Акио, который почему-то меня выбрал в жены. И чего ждать от этой встречи, я могла только догадываться. Мне нужно выяснить, почему именно я, как это связано с семейкой Драгичевич и, самое главное, есть ли возможность вернуться домой. Юстиниан говорил, что проход между мирами доступен только мужчинам из правящей семьи. Но так ли это на самом деле? Акио с гордостью вел меня по своему особняку, демонстрируя богатство и роскошь дома. Полы были застелены похожим на пушистый ковер махамоном, различных оттенков. На стенах висели красивые картины в золотых рамах, с изображением природы, животных, каких-то людей в старинных нарядах. Прекрасные молчаливые статуи мужчин и женщин охраняли лестничные пролеты, а большие зеленые цветы в огромных катках, похожие на кустарники, придавали нотку изящности. Я шла по дому и никак не могла понять, что меня смущает. Вроде роскошная богатая обстановка, везде чистота и порядок, но абсолютно неуютно, и что-то здесь было не так. Но вот что. «Нравится?» — поинтересовался Акио, заметив, что я внимательно рассматриваю интерьер дома. «Здесь очень много старинных вещей, которым немало веков. Допустим, вот эту красавицу». Он показал рукой на статую длинноволосой девушки, державшую в своих ладонях большую блестящую жемчужину. «Подданные моего деда раздобыли на затонувшем судне. Реставраторам пришлось немало потрудиться, но ведь теперь и не скажешь, что она была когда-то частично разрушена. И тут я поняла, что меня так смущало. В обстановке дома не было единого стиля и гармонии. Каждый предмет находился сам по себе, и из-за этого складывалось впечатление хаотичности и безвкусицы. Много картин, статуй, прочих мелочей, казавшимися местами неуместными и даже лишними. Дом был похож на старую кладовую, в которой собрали все то, что не нужно, но и выбросить жалко. Акио остановился и довольно цокнул языком, видимо, по-своему поняв мое молчание. «Вижу, ты потрясена. Не удивлен, не удивлен. Моих подданных тоже приводит в восторг эта роскошь. Но по-другому и быть не может, ведь это дом правящей семьи». Такое заявление Нага, если честно, поставило меня в тупик. Я никак не могла понять. У всех змеи-людей отсутствует эстетический вкус, или они просто льстят своему Эрхану, опасаясь его гнева. Многое здесь создано моими предками, но каждый правитель обязательно оставляет свой след. Вот мы и пришли. Это твои апартаменты. Акио толкнул большую двустворчатую дверь. Проходи. Я зашла в помещение и... ошалела от дикого сочетания красных и зеленых цветов различных оттенков. От пестроты зарябило в глазах, и даже слегка закружилась голова. Там находится спальня и купальная комната. Нак показал на закрытые двери. «Если тебе что-то не нравится, то ты можешь переделать так, как нужно, на свой вкус». Предупредил мой вопрос Акио. «Располагайся. Сейчас придет Лисси, и все тебе покажет. Я зайду позже, когда ты отдохнешь. Нам многое предстоит обсудить». «Спасибо». Автоматически ответила я, и Эрхан исчез, оставив меня одну. Я прошлась по гостиной и взглянула в спальню. Окинув взглядом помещение, оформленное в желто-золотистом цвете, плюхнулась на кровать. Все это было похоже на страшный сон. Впереди маячило неясное будущее. В дверь тихо постучали, и на пороге возникла Лисси. «Эрха, у вас будут ли какие-то распоряжения?» Повар уже готовит ужин для вас. Может, хотите принять ванну? Сейчас я смогла как следует рассмотреть девушку. Волосы цвета утреннего тумана были заплетены в какую-то очень сложную, замысловатую прическу, похожую на корону. В больших черных глазах с необычным, чуть вытянутым вертикально янтарным зрачком неподдельный интерес и готовность служить. Под бесформенным платьем можно было угадать аппетитную фигуру, Пышный бюст, тонкая талия, покатые бедра. Лисси была просто красавицей. Не получив ответа на свой вопрос, служанка снова окликнула меня. «Эрха!» «Лисси, у меня никогда не было помощниц в моем мире, и я привыкла все делать сама, честно призналась я». Улыбка моментально сползла с лица девушки, а в глазах появился страх. «Я вас оскорбила? Обидела? Эрха, простите меня, я исправлюсь. простите Лисси начала низко кланяться и причитать. Было понятно, что еще чуть-чуть, и она расплачется. Сначала я очень растерялась, а потом во мне вспыхнула такая злость на всех хвостатых шовинистов. Это как надо было запугать девчонку, что она боится сказать лишнее слово или совершить поступок. «Лисси, пожалуйста, успокойся». Я подошла к девушке и прикоснулась к ее плечу. Она вздрогнула и замерла. «Ты неправильно поняла мои слова». «Дело не в тебе, а во мне. Просто в моем мире у меня не было прислуги». «Вы из бедного рода?» Удивленно прошептала она. «Эрхан не заплатил дань вашему отцу?» «Мои родители умерли много лет назад, а про дань, скорее всего, она была», поспешила сказать я, чтобы успокоить девушку. В комнате повисло молчание. Лисси, видимо, обдумывала услышанную информацию. А я, рассматривая обстановку спальни, задумалась над тем, что надо бы здесь кое-что изменить. Персикового оттенка стены были приятным взгляду, но вот золотисто-желтые шторы, покрывала лимонный ковер под ногами смотрелись жутко, и я осторожно поинтересовалась. «Лисси, а кто занимается интерьером в особняке?» «Чем?» Девушка нахмурилась. Чужое слово «интерьер» ей было явно незнакомо. А еще в процессе нашей беседы я с удивлением осознала, что понимаю речь нагов и даже разговариваю на их языке. Надо спросить об этом Акио. Решила я и попыталась объяснить Лисе значение непонятного слова. Кто занимается обстановкой во дворце? Не знаю. Когда я пришла в этот дом, здесь все так и было. А тебе самой нравится? Уточнила я, решив все-таки понять, это мода или полная индивидуальная безвкусица. Мне больше приятны спокойные тона. призналась лися «Но мое мнение скорее исключение, чем правило. Дом правящей семьи диктует моду, и каждый высший старается подражать своему Эрхану. Поэтому все дома обставлены и украшена в таком стиле и в ярких красках». «Понятно», — хлопнула я в ладоши, в уме решив хоть чем-то досадить мерзким нагом. «Я не из вашего мира, и подчиняться общим правилам не обязана. Скажи». «Можно ли заменить покрывало ядовитого цвета на другие, более нейтрального оттенка и убрать множественные статуэтки, лишние подушки и прочие ненужные предметы декора? Мне кажется, их здесь перебор». Лиссия на секунду задумалась и тихо произнесла. «Наверное, можно. Вам можно все. Вы же Эрха». «А сколько времени на это уйдет?» С энтузиазмом поинтересовалась я, в душе ликуя, что мне не ответили отказом. «Чтобы сменить покрывало и вынести ненужные подушки из статуэтки, много времени не потребуется, а вот мебель — это нужно звать мастера, который сделает замеры и изготовит новую». «Значит так, мебель пока не трогаем, а там дальше решим». «Да», — закивала Лисси, а потом уточнила. «Если вы не против, я займусь спальней прямо сейчас, а вот гостиную оставим на завтра, скоро закат». «Хорошо», — кивнула я, В очередной раз задумавшись о закате. Когда мы шли по саду, солнце было в самом зените, а уже который раз слышу о том, что скоро наступит вечер. Список вопросов к рос с немыслимой силой. «Какой цвет вы предпочитаете?» «Любой», — честно ответила я. «Лишь бы он спокойным». «Тогда я сейчас же займусь этим. А вы, может, пока хотите принять ванну?» «Почему бы и нет? С удовольствием». Увидев вместо привычной ванны или душа небольшую купель, я даже не удивилась. Лисси пояснила, как пользоваться местной сантехникой, принесла мягкий белоснежный халат, полотенце из водорослей и, оставив в одиночестве, отправилась исполнять мою просьбу. Погрузившись в теплую воду, я с удовольствием откинулась на бортик купели и прислушивалась к шуму в соседней комнате. Судя по голосам, как мужским, так и женским, видимо, Лисси развила бурную деятельность и для выполнения моего задания привлекла еще нагов. Я потянулась к флакону, наполненному маленькими перламутровыми жемчужинами, которые заменяли мыло. Положив на мягкую губку природного происхождения крохотную горошинку, капнула на нее немного воды, как объяснила мне Лисе, и приложила к коже. Тут же появилась мыльная пена. Когда я вышла из ванной комнаты и прошла в спальню, в ней никого не было. Оглядевшись, довольно улыбнулась. Вокруг царили приятные теплые бежевые тона, радующий взгляд. На кровати появился легкий воздушный персикового оттенка балдахин, на диванчике и креслах песочного цвета пледы. На небольшом столике у окна меня ждал поднос с едой. А на кровати лежала полупрозрачная бледно-розовая сорочка. Короткий халатик из ткани, похожий на шелк, и приятное на ощупь нижнее белье. представляющие собой шортики и топ. Переодевшись, я подошла к окну. Апартаменты, видимо, находились высоко, и поэтому передо мной открылся прекрасный вид на море, которое завораживало своей бесконечностью. Я попыталась распахнуть окно, но не смогла, и с удивлением поняла, что оно сделано не из стекла, а из цельного листа какого-то прозрачного, неизвестного мне материала, похожего на пластик. В животе заурчало. И я, присев за столик, приступила к еде. Блюда оказались мне незнакомыми. По вкусу что-то напоминало овощи, что-то курицу, а некоторые были очень похожи на мясо. Но все было вполне съедобно и даже, можно сказать, вкусно. Напиток в большом бокале напоминал теплый фруктовый чай, чуть сладковатый, с приятным послевкусием. Очень легкий и слегка газированный. Плотно поев, я подошла к окну. Оранжевое солнце сияло в небе, будто огромный пылающий шар. Но сейчас оно почему-то не ослепляло, как светило моего мира. И его можно было рассмотреть как следует. Идеальный плоский круг без единого изъяна или недостатка. Правильной формы, цвета апельсина. Внезапно солнце этого мира ярко вспыхнуло и буквально упало в море, мгновенно погрузив все вокруг в кромешную темноту. Я не успела испугаться, как на улице, Тут же зажглись фонари. Необычные светильники в виде небольших жемчужин, разбросанные то тут, то там, сияли и переливались, придавая всему вокруг сказочный вид. Я отошла от окна и села на кровать. В моей спальне на стенах тоже засияли светильники. Если честно, эти светящиеся шары я приняла за лепнину. А на самом деле, вон как оно оказалось. Интересно, сколько еще сюрпризов ожидает впереди? Подумала я, и, забравшись на кровать, прилегла на мягкие подушки. Наверное, в горячий напиток что-то было добавлено, потому что я практически моментально уснула, даже не заметив, как.